городок в табакерке папенька поставил на стол табакерку поди ка сюда миша посмотри ка сказал он миша был послушный мальчик тотчас оставил игрушки и подошел к папеньке да уж и было чего посмотреть какая прекрасная табакерка Пестренькая, из черепахи а что на крышке то Ворота, башенки, домик другой, третий, четвертый Исчесть нельзя, и все мал мало меньше, и все золотые А деревья-то также золотые, а листики на них серебряные А за деревьями встает солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу Что это за городок? – спросил Миша «Это городок Динь-Динь», – отвечал папенька и тронул пружинку. «И что же? Вдруг, невидимо, где заиграла музыка? Откуда слышна эта музыка, Миша не мог понять. Он ходил и к дверям, не из другой ли комнаты, и к часам, не в часах ли, и к бюро, и к горке. Прислушивался то в том, то в другом месте». смотрел и под стол. Наконец Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошел к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, крадется тихонько по небу, а небо и городок все светлее и светлее. Окошки горят ярким огнем и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, все ниже да ниже, и, наконец, за пригорком совсем скрылось. И городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли, только ненадолго. Вот затеплилась звездочка, вот другая, вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало опять светлее. Окошки засеребрились, и от башенок потянулись синеватые лучи. «Папенька, папенька, нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!» «Мудрено, мой друг, этот городок тебе не по росту!» «Ничего, папенька, я такой маленький, только пустите меня туда, мне так бы хотелось узнать, что там делается!» Право, мой друг, там и без тебя тесно. Да кто же там живет? Кто там живет, там живут колокольчики. С этими словами папенька поднял крышку на табакерке. И что же увидел Миша? И колокольчики, и молоточки, и валик, и колеса. Зачем эти колокольчики? Зачем молоточки? Зачем валик с крючками? спрашивал Миша у папеньки, а папенька отвечал. «Не скажу тебе, Миша, сам посмотри по пристольней, да подумай, а вось либо отгадаешь, только вот этой пружинке не трогай, а иначе все изломается». Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел-сидел над нею, смотрел-смотрел, думал-думал. Отчего звенят колокольчики? Между тем музыка играет доиграет. играет. Вот все тише да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит, внизу табакерки отворяется дверца, и из дверцы выбегает мальчик с золотой уголовкой и в стальной юбочке. останавливается на пороге и манит к себе Мишу. «Да чего же?» – подумал Миша. Папенька сказал, что в этом городке и без меня тесно. «Нет, видно, в нем живут добрые люди. Видите, зовут меня в гости». «Извольте, с величайшей радостью!» С всеми словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, он почел долгом прежде всего обратиться к своему провожатому. «Позвольте узнать», — сказал Миша, — «с кем я имею честь говорить?» дин — отвечал незнакомец, — «я мальчик-колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решились спросить вас...» «Сделать нам честь к нам пожаловать! Динь-динь-динь! Динь-динь-динь!» Миша учтиво поклонился. Мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пестрой тисненой бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше, потом третий еще меньше. четвертый еще меньше, и так все другие своды, чем дальше, тем меньше. Так, что в последней, казалось, едва могла пройти головка его провожатого. «Я вам очень благодарен за ваше приглашение», — сказал ему Миша. «Но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, но там дальше...» «Посмотрите, какие у вас низенькие своды. Там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите». «Динь-динь-динь!» — динь, отвечал мальчик. «Пройдем, не беспокойтесь, ступайте только за мной». Миша послушался. В самом деле, с каждым их шагом, казалось, своды подымались. и наши мальчики всюду свободно проходили. Когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся, и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он подошел, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто пока не шли, свод опустился. Миша был очень удивлен. Отчего это? Спросил он своего проводника. «Динь-динь-динь!» Отвечал проводник, смеясь. «Издали всегда так кажется. Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели. Вдали все кажется маленьким, а подойдешь — большое». «Да, это правда», — отвечал Миша. «Я до сих пор не думал об этом и от того вот, что со мною случилось». Третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепиано, а папенька на другом конце комнаты читает книжку. Только это мне никак не удавалось сделать. Тружусь, тружусь, рисую как можно вернее, а все на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит, и кресло его возле фортепиано стоит. А между тем я очень хорошо вижу, что фортепиано стоит возле меня у окошка, а папенька сидит на другом конце у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надобно нарисовать маленьким, но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше ее ростом. Но теперь вижу, что она правду говорила. Папеньку надобно было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке. «Очень вам благодарен за объяснение, очень благодарен!» Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил. динь дин, динь как смешно! Не умеет нарисовать папеньку с маменькой! Динь-динь-динь! Динь-динь-динь!» Мише показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним так немилосердно насмехается, и он очень вежливо сказал ему, «Позвольте мне спросить у вас, «Зачем вы к каждому слову все говорите динь-динь-динь?» «Уж у нас поговорка такая!» – отвечал мальчик-колокольчик. Поговорка, – заметил Миша, – а вот папенька говорит, что очень нехорошо привыкать к поговоркам. Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал больше ни слова. Вот перед ними еще дверцы. Они отворились, и Миша очутился на улице. Что за улица? Что за городок? Мостовая вымощена перламутром. Небо пестренькое, черепаховое. По небу ходит золотое солнышко. Поманишь его, оно с неба сойдет, круг руки обойдет и опять поднимается. А домики-то стальные, полированные, Крытые разноцветными раковинками. И под каждую крышкою сидит мальчик-колокольчик с золотой головкою в серебряной юбочке. И много их, много, и все мал-мало меньше. «Нет, теперь уж меня не обманут», — сказал Миша. «Это так только мне кажется издали, а колокольчики-то все одинакие». «А, ну вот и неправда», — отвечал провожатый. «Колокольчики не одинакие?» Если бы все были одинаки, то извинили бы мы все в один голос, один как другой. А ты слышишь, какие мы песни выводим? Это от того, что кто из нас побольше, у того и голос потолще. Неужели ты и этого не знаешь? Вот видишь ли, Миша, это тебе урок. Вперед не смейся над теми, у кого поговорка дурная. Иной с поговоркою, а больше другого знает. и можно от него кое-чему научиться». Миша, в свою очередь, закусил язычок. Между тем их окружили мальчики-колокольчики, серебили Мишу за платье, звенели, прыгали, бегали. «Весело вы живете», — сказал им Миша. «Век бы с вами остался. Целый день вы ничего не делаете. У вас ни уроков, ни учителей». «Да еще и музыка целый день!» «Динь-динь-динь!» – динь! закричали колокольчики. «Уж нашел у нас веселье! Нет, Миша, плохое нам житье! Правда, уроков у нас нет, да что же в том толку? Мы бы уроков не побоялись! Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела! Нет у нас ни книжек, ни картинок!» Нет ни папеньки, ни маменьки, нечем заняться. Целый день играй да играй, а ведь это, Миша, очень-очень скучно, поверишь ли? Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко, и золотые деревья, но мы, бедные, мы насмотрелись на них вдоволь, и все это очень нам надоело. Из городка мы не пяди. «А ты можешь себе вообразить, каково целый век ничего не делая, просидеть в табакерке и даже в табакерке с музыкой? «Да», – отвечал Миша, – «вы говорите правду, это и со мной случается. Когда после учения примешься за игрушки, то так весело, а когда в праздник целый день все играешь да играешь, то к вечеру и сделается скучно». И за ту, и за другую игрушку примешься. Все немило. Я долго не понимал, отчего это. А теперь понимаю. Да, сверх того, на нас есть другая беда, Миша. У нас есть дядьки. Какие же дядьки? Спросил Миша. Дядьки-молоточки, отвечали колокольчики. Уж какие злые! То и дело, что ходят по городу, нас постукивают, которые побольше, тем еще реже тук-тук бывает, а уж маленьким куда больно достается. В самом деле Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках с предлинными носами и шептали между собой «Тук-тук-тук, тук-тук-тук, поднимай, задевай, тук-тук-тук». И в самом деле, дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику, тук да тук, индо-бедному Мише жалко стало. Он подошел к этим господам, очень вежливо поклонился и с добродушием спросил, зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков. А молоточки ему в ответ. «Прочь ступай, не мешай!» Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Все ворочается, прицепляется, тук-тук-тук, тук-тук-тук». «Какой это у вас надзиратель?» – спросил Миша у колокольчиков. «А, это господин Валик!» – зазвенели они. Придобрый человек, день и ночь с дивана не сходит, на него мы не можем пожаловаться». Мишек надзирателю смотрит, он в самом деле лежит на диване в халате и сбоку на бок переворачивается, только все лицом кверху, а по халату-то у него шпильки, крючочки, видимо-невидимо, только что попадется ему молоток. Он его крючком сперва зацепит, потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику. Только что Миша к нему подошел, как надзиратель закричал. «Шуры-муры, кто здесь ходит? Кто здесь бродит? Шуры-муры! Кто прочь не идет? Кто мне спать не дает? Шуры-муры, шуры-муры!» «Это я!» – храбро отвечал Миша. «Я! Миша!» «А что тебе надобно?» – спросил надзиратель. «Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков, они все такие умные, такие добрые, такие музыканты, а по вашему приказанию дядьки их беспрестанно постукивают». «А мне какое дело, шуры-муры? Не я здесь набольший. Пусть тебе, дядьки, стукают мальчиков, мне что за дело?» Я надзиратель добрый, все на диване лежу и ни за кем не гляжу. Шуры-муры, шуры-муры. Но многому же я научился в этом городке, сказал про себя Миша. Вот еще иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает. Экой злой, думаю я, ведь он не папенька и не маменька, что ему за дело, что я шалю? Знал бы, сидел в своей комнате. Нет, теперь вижу, что бывает с бедными мальчиками, когда за ними никто не смотрит». Между тем Миша пошел далее и остановился. Смотрит золотой шатер с жемчужной бахромою. Наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница, а под шатром лежит царевна-пружинка. и как змейка то свернется, то развернется и беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей, «Сударыня царевна, зачем вы надзирателя под бок толкаете?» «Зиц, зиц, зиц!» — отвечала царевна. «Глупый ты мальчик, неразумный мальчик, на все смотришь, ничего не видишь». Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся. Кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся. Молоточки бы не стучали. Кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели. Кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было. Зиц, зиц, зиц!» Мише захотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал ее пальчиком. И что же? В одно мгновение пружинка с силою развелась, валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень, и вдруг пружинка лопнула. Все умолкло, валик остановился, молоточки попадали, Колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались. Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинку, испугался и проснулся. — Что во сне видел, Миша? — спросил папенька. Миша долго не мог опамятоваться. Смотрит, та же папенькина комната. Та же перед ним табакерка, возле него сидят папенька и маменька и смеются. «Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна-пружинка?» спрашивал Миша. «Так это был сон?» «Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи же нам, по крайней мере, что тебе приснилось». Да видите, папенька, сказал Миша, протирая глазки. Мне все хотелось узнать, от чего музыка в табакерке играет. Вот я принялся на нее прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и от чего движется. Думал, думал и стал уже добираться, как вдруг смотрю, дверка в табакерку растворилась. Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку. «Ну, теперь вижу», – сказал папенька, – «что ты в самом деле почти понял, отчего музыка в табакерке играет. Но ты еще лучше поймешь, когда будешь учиться механике».